«Глава шестнадцатая. У собачки заболели, у кошечки заболи, а у Галины не боли», — проговаривала Даша детскую присказку дуя на коленку затихшей малышки. «А кто это, собачка и кошечка?» — с любопытством спросила маленькая осянка, забыв о садине на ножке. «Это такие животные из моего мира», — с улыбкой пояснила Дарья, поднимаясь на ноги и протягивая руку малышки, за которую та сразу же ухватилась. «А расскажи нам, где ты жила? А там все такие, как ты. А почему у тебя кожа как будто ты испачкалась?» От малышни посыпались со всех сторон вопросы, и Дарья, отвечая с улыбкой, направилась в сторону валуна, на который можно было присесть. Месяц назад ее приставили контролировать питание группы ассианцев, возраст которых составлял от пяти до 12 лет. После того, как на Орионе нашли Паланта, который видел энергию цветов, а затем и еще двух, Учеными было принято решение представить Дашу к детям и наблюдать не только за взрослыми осиями, которые тянут энергию растений, но и за развитием детей. Исследовав прилегающие к порталу района осианцы обнаружили несколько полян с аналогичными цветами и одно из таких лужаек закрепили за группой Даши. Уклад жизни Дарьи потихоньку налаживался, обретая четкие очертания правил и обязанностей. Так она раз в два дня с детишками отправлялась в мир Хазан, где они сначала напитывались энергией, а потом некоторое время под пристальным контролем нескольких наблюдателей бегали, играли. «Види себя отстраненно, Не привязывайся никому из малышей». Раз за разом повторяла ей Фрита, но Даша мысленно отмахивалась от слов осянки. «Какой бы ни был мир, дети везде дети». Девушка с улыбкой наблюдала за своими подопечными. Детки помладше бегали по зеленой поляне, играя в догонялки, а постарше, сбившись в кружок, отрабатывали какие-то непонятные и упражнения. Всем им после питания требовалось скинуть излишек энергии, вот они и не могли усидеть на месте. Мысли Даши устремились в скорый вечер, и по телу побежали мурашки предвкушения. Очередная встреча с Кассандром будоражила воображение, а внизу живота вспыхивала маленькая искорка томления. Минувший месяц подарил им не только жаркие и страстные ночи в объятиях друг друга, но и вечера, наполненные разговорами и нежными прикосновениями, поцелуями. Сначала Даша дико до сумасшествия стеснялась ночных визитов Кассандра. Приходил в чертоге матери он вечерами. Все вместе они часто сидели в одной из гостиной за разговорами, где мужчина не приступал к приличии. Хотя мог присутствие других обжечь Дашу пылающим взглядом или сесть рядом на диван, и взяв ее ладошку, и дальше продолжать беседу. Но девушку постоянно терзал вопрос, в каком статусе она находится в чертогах Эфриты. В обязанности Даши больше не входило постоянное сопровождение Биаса, да и в питании у него практически наладился контроль. Мальчик часто посещал мир Хазан вместе с Дарьей, и насыщения от цветов ему хватало практически на пять дней. Полантом при Биасе в полном понимании она уже не была. Невеста или любимая Кассандра тоже. И эти мысли не давали девушке покоя, но она боялась поделиться ими с Кассандром. Боялась того, что он не скажет правды, а если ей ответит, то эта правда может ей сильно не понравиться. Беседа с любимым, Даша больше узнавала о нем. Они говорили о многом. Но Кас, рассказывая о своем детстве, о службе, искусно избегал тем о личной жизни. Даша по обмолвкам и Фрид, сказанных вскользь в разных беседах, узнала, что у Кассандры когда-то была невеста. А вот почему они расстались и что случилось с девушкой, она не знала. Попыталась спросить любимого, но он, помрачнев, увел разговор в сторону, давая Дарье понять, что не желает говорить на эту тему. Даши было до слёз обидно, что любимый не открылся ей, не поделился, да и об её личной жизни ни разу не спросил. Терзала и угнетала мысль, что Кассандра за пролетевшее время ни разу не заговорила об их чувствах. Решившись, девушка после жаркой и умопомрачительной близости сама прошептала ему слова любви. «Люблю тебя». Совсем тихо нежесть в объятиях Кассандра прошептала Дарья и замерла в ожидании ответа. Но так его не дождалась. Кассандра, обняв её покрепче, уткнулся в девичью макушку. А вскоре его дыхание стало глубоким, давая понять, что мужчина уснул. Сдерживаясь и стараясь дышать равномерно, чтобы не выдать себя, Дарья на некоторое время затаилась. А потом потихоньку убрала обнимающую ее руку Кассандра и сползла с постели. Только закрывшись в ванной и включив тихонько воду, она дала волю слезам. Закусив указательный палец, чтобы не разрыдаться в голос от отчаянной обиды, рвавшей душу. Кое-как успокоилась и долго умывалась, чтобы утром не осталось припухлости глаз. Так и не сумел заснуть, Дарья притворилась спящей, когда Кассандр с первыми лучами солнца покинул ее спальню. Вот тогда рыдания и прорвались. Обида, тоска и разочарование. все выплеснуло Даша, заливая слезами подушку, на которой спал любимый. Несколько дней после этого Кассандра не появлялся в чертогах матери и даже разговаривал по связующему браслету урывками, оговариваясь навалившимися проблемами. Рыдая по ночам, Дарья кляла себя, что призналась ему, что раскрыла чувства, что полюбила. «Но разве сердце укажешь? Разве запретишь?» Но маленькая искорка надежды все же не давала ей впадать в отчаяние. «Вот Антон постоянно пел о том, как любит, что жить без меня не может», вспоминала Дарья своего бывшего. «Я тебе достану звезду с неба, я за тебя жизнь отдам». «И что?» «Устал козлина от жены, видите ли? Ему нужно было отвлечься». «Сволочь». «Акас?» «Да, он не говорит о своих чувствах, но, блин, сколько он сделал для меня!» «А как там говорят? Нужно судить не по словам, а по поступкам». — размышляла Даша, успокаивая себя. Но только разум жил отдельно от сердечных тревог, и девушке безумно хотелось услышать самые желанные слова на свете. «Я тебя люблю». «Почему так важно скрывать наше общение от других ассеанцев?» — поинтересовалась Дарья однажды за завтраком. Кассандра, отложив маленькую ложечку, вытер губы тканевой салфеткой и только потом ответил. «Потому как к тебе привлечено излишнее внимание. Твои необычные способности интересуют тех, от кого следовало бы бежать, спрятаться». К счастью, приказ и защиту предвидящие они не могут проигнорировать. Даша. Кассандра поманил девушку к себе, а когда она встала и пересела к любимому на колени, пристально посмотрела ей в глаза. «Помнишь, я просил мне верить?» Спросила, дождавшись кивка, Дарья продолжила. «Так вот, я напоминаю тебе. Девочка моя, верь мне. Не слушай никого, и что бы ни случилось, верь». Горячо закончил и, властно обхватив девичьи затылок, притянул голову Даши к своему лицу. «Верь», — повторил перед тем, как накрыть ее губы страстным поцелуем. Два месяца пролетели незаметно. Сезон дождей прошел, и долина превратилась в цветущий и зеленеющий оазис. Группа подопечных Даши, которые отправлялись вместе с девушкой в мир Хазан, потихоньку училась обрывать и контролировать свое насыщение. А потому ее присутствие в качестве паланта вскоре должно было стать бессмысленным. Не только у взрослых ассианцев, но и у детей состояние здоровья не вызывает нареканий. Делился с Дашей Кассандра. Так что вскоре подобное питание станет обычной практикой, и поскольку насыщение намного полнее, чем от разумных существ, то делаем вывод. Надобность приводить наш мир улей, а юнами для этой цели отпадет. А паланты, их же вы все равно будете искать. Угрюмо отозвалась Дарья. Без них, пока, увы, никак. Пожал, плечами мужчина. Но теперь требования будут выше. Необходимо искать тех, кто видит энергию цветов, а то, что один одаренный может контролировать целую группу. Огромный плюс. Теперь палантов нужно будет в разы меньше, соответственно, оплата их услуг возрастет, что делает их пребывание на Орионе очень привлекательным. Как думаешь? Улыбнулся мужчина. Даша хотела сказать, что только в том случае, если паланты, как ее, не выдергивают в их мир насильно, но решила промолчать. А как успехи с культивированием цветов на Орионе? спросила Даша, и кас поморщился. Неудачно. Раз за разом, что бы ни делали, они не прорастают и не приживаются в нашем мире. Так что нужно обращение к предвидящей с просьбой открыть еще хотя бы пару порталов, но... «Но?» — поторопила Даша его с ответом. Кассандра, вспомнив, как на это предложение отреагировали старцы Триады, при этом пригрозив всем группам о неразглашении результатов работ на Хазане, только покачал головой, посмотрел на девушку и улыбнулся. «Со временем все решится. Самое главное, не забывая о том, что происходит на Хазане. Мы не имеем права никому распространяться». «Да я помню», — Дарья махнула ладонью. «Да и кому я могу рассказать? Ни с кем, кроме твоей матушки, Биаса и Эвмея, не общаюсь», — буркнула девушка. «Тебе этого мало», — нахмурился Кассандра. У него сразу мелькнула картинка, как Дарья общается с другими мужчинами, и ассианцы облизывают девушку взглядами, строят на нее свои далеко идущие планы. О том, что это банальная ревность, Касс даже не дал себе подумать. Даша прильнула к нему и с улыбкой коснулась поцелуем, сначала чуть колючей от щетины щеки, потом носа а затем и губ. «Немало, просто хочется иногда поболтать с кем-то своего возраста. Но пока ведь это невыполнимо». Спросила и сразу ответила. «Так что, надеюсь, ты будешь чаще возвращаться в чертоги. И надольше». Нахмурилась и сразу же рассмеялась, когда Кассандра, подхватив ее на руки, направился в спальню. Чтобы занять время, девушка по привычке присутствовала на занятиях Биаса, и в один из дней Эвмей Мэй позвал ее на учебный полигон. Одновременно подстрахуете меня, если вдруг не досмотрю за биасом. Сейчас он начал тренировки с граем и иногда тратит на удержание ящера слишком много энергии. Это такой с кожистыми крыльями и когтями, уточнила с опаской девушка, вспоминая Орионского птеродактиля. Совершенно верно, кивнула в Мэй. Не беспокойтесь, он вас не тронет. Над полигоном навешен специальный защитный купол, а вы будете находиться за его пределами. Согласившись, Даша только после того, как они перешли порталом в чертоге дигона, эти сифоны поняла, что совершила ошибку. Она с опаской и зарождающейся паникой заозиралась по сторонам. Ей казалось, что сейчас из-за поворота появится Медеес и утащит ее в свои покои, либо найдет другой способ поиздеваться, отомстит за то, что сбежала.